Откроет глаза. Спит или не спит, не знает. Возле него двое каких-то незнакомых молодцев. Амелька замычит, сплюнется. Молодцы быстро исчезают. Должно быть сон. Под потолком мутнее, свет лампочки. Сумрак, похрапывание, бред. Да, сон. Сосед Амельки, неизвестный старикашка в трепанных штиблетах и с крестом на оголенной груди, ворочается, скребёт бока. Во сне ловит под рубахой паразитов. Амельке это противно. Он чувствует укусы. То здесь, то там. Но почесаться лень. Уснуть бы. Забыться бы от жизни. И вновь открывает усталые глаза. Те же два парня. Один в клетчатой рубахе, другой в синей старой блузе. Оба без беспоясые, быстро плывут мимо него скользящие, как привидение, походкой. Амелька поглядел им вслед и сразу же уснул. Утром Амелька пробудился рано. Завязанный карман в штанах был вырезан. Клеенчатый бумажник с деньгами исчез. Ванька-граф спал от Амельки на четвертом месте. Амелька не стал его будить, а подозвал старосту по камере Федьку, оплетая. «У меня ночью помыли деньги». «Кто помыл?» – деловито и строго спросил Федька-оплетай. «У него отвратительное кривоглазое ребое лицо, заячье, надвое рассеченная безусая губа». «Кто помыл?» «Вон те двое», — указала Мелька на лежавших у противоположной стены парней. «А ты, наверное, знаешь, что они помыли? Понапрасну не сбреши, а то взбучку получишь». «Они? Я ж видел», — зашумела Мелька. Почти вся камера проснулась, хотя звонка еще не давали, вслушивалась в разговор. «Они всю ночь матузились возле меня». «А ты чего ж зевал? Что ж я поделаю? Твои деньги ведь не мечены». «Слушай». Тихо позвал его Амелька. «Подойди-ка. Я тебя как товарища прошу. Поговори с ними по-хорошему. Меня скоро в чужой город повезут, а деньги у меня последние. На воле никого нет у меня. Взять неоткуда. Поди, поговори!» В это время кашлянул и потянулся на нарах Ванька-граф. «Ну что ж», — сказал Федька-оплетай, мигая целым напряженно вытращенным глазом. «Поговорить, конечно, можно». И те двое парней в клетчатой рубахе и синей блузе лежали рядом, усмехались, посматривая то на кривого старосту, то на ограбленного Амельку. «Вот, ребята!» – подошёл к ним Федька-оплетай и заговорил громко, чтоб слушала вся камера. «Вы оба новенькие. На вас заявление есть. Будто вы кожу с Сарой помыли вон у него». Оба парня, как Ваньки встаньте, сразу приподнялись на нарах и угрожающе крикнули Амельке. «Мы!» Голоса у них сиплые, головы встрепанные, и какие-то бульдожьи, пучеглазые, похожие одно на другое лица. «А ты видел, что мы помыли?» «Да, видел», — приподнялся я мелько на локте. «Вы возили меня, все трепались». Тогда оба парня в раз, перебивая друг друга, загалдели. «Э, браток, что ж, пройти мимо тебя нельзя. Если бы видел, не отдал бы, дурак. А теперь можно что хочешь петь?» Возле них образовалась толпа шпаны, большинство новичков, прибывших вчера, этапников. «А вот за то, что перед всей камерой мораешь нас!» все еще лежа на нарах, крикнул через толпу парень в синей блузе. «Так знай, молодец, это тебе даром не пройдет!» «Нет, браток, нет!» В этот миг, медленно, слегка согнувшись, тянув голову в плечи и раздвигая как таран толпу, Подошел к ним Ванька-граф. «А ну, ребята, отдавайте Сару!» Холодным, спокойным голосом предложил он им. «Те на него, оба в раз, друг другу в перебой! А ты чего, плешивый дурак, впутываешься в чужое дело? В переплёте не был! Тебя не тронули, ну и засохни!» «Отдайте Сару!» — крепче сказал Ванька-граф.